Глава девятая. Николетта. На этот раз нам выделили гораздо более удобную карету, достаточно просторную и комфортную, изнутри отделанную мягким бархатом насыщенного синего цвета. На широких удобных сиденьях лежало множество маленьких подушек. Серебряные кисточки на красивых шторках колыхались в такт движению кареты. Тосклые светильники на потолке по желанию меняли яркость. Дорогие кристаллы охлаждения поддерживали оптимальную температуру внутри, а еще в ней имелась отличная звукоизоляция. Мы отправились в путь на закате. Жара еще не спала, но стала довольно терпима. «Буду рад снова видеть вас здесь, Николета Аин». Почтительно склонил голову и мир на прощание. «Благодарю». Демон, глядя прямо в глаза, сжал на мгновение мою руку и вложил в нее знакомый кулон. «Зачем?» — удивилась я, не решаясь забрать слезы звезд. «Он ваш. Понимаю, много всего случилось, но не бросайте его. Пусть от вашего путешествия останутся хорошие воспоминания». «Спасибо», — пробормотала я, все-таки принимая подарок. В конце концов, камень был не виноват в ошибках Тайшера. Я неловко улыбнулась и повесила кулон на шею, тут же ощутив его приятную тяжесть. Свекровь не вышла нас провожать. Терия сказала, что она отбыла еще днем. Скорее всего, разговор с сыном ничем хорошим не закончился, а жаль, я бы хотела с ней попрощаться. «Нам пора», — произнес Мейнер, подавая руку, чтобы помочь забраться внутрь массивной кареты. Мимолетное прикосновение и сердце привычно заныло. «Ты моя единственная, Ник». «Благодарю». Забравшись внутрь, я быстро отдернула руку и устроилась у окошка, а потом отвернулась, старательно делая вид, что ничего не произошло. Последовавший за мной муж присел на соседнюю лавку, но занял место у дверцы, давая мне небольшое пространство для уединения и спокойствия. «Ты можешь поспать. Дорога нам предстоит долгая», заметил Мейнер, как только карета тронулась в путь. «Именно тебя я искал всю свою жизнь». «Спасибо, я так и поступлю», — отозвалась я, стараясь не смотреть на демона. Если захочешь пить или есть, то внутри есть короб, куда Терри положила корзину с продуктами и прохладный сок. Продолжил он. Единственная, моя единственная. Его шепот, голос, взгляд. Я никак не могла избавиться от наваждения. Эти слова вот уже несколько часов преследовали меня, сводя с ума. Отличная новость, спасибо. Я мечтала, чтобы Тайшер замолчал, просто закрыл рот, дав мне возможность спрятаться в своей скорлупе и не думать о том, что он рядом, что мы дышим одним воздухом, что сердце сжимается каждый раз, когда слышу его голос, а руки горят от желания коснуться. У меня не получалось ненавидеть мужа, не получалось злиться. Волны боли и гнева схлынули из пепла. Возродилось новое сердце, сердце, которое было отдано ему. Мейнер меня любил. Действительно любил. Потому что так обманывать было невозможно. Да, слова часто лгут, но только ни взгляды, ни голос, ни прикосновения. Отбросив все эмоции и обиды, я, наконец, смогла это признать. И я любила. Однако поверить никак не могла. Нет, я не собиралась устраивать мужу проверки, Требовать от него ухаживаний и доказательств, как предлагала свекровь, не хотела. Мне просто нужно было время, чтобы начать верить в него. В нас. «У меня к тебе просьба», — неожиданно проговорил Мейнер, когда мы подъезжали к главным воротам. «Какая?» На демона я не смотрела, понимая, что не готова пока встретиться с ним взглядом. «Принцесса Сафири. «Невеста Гаэтара. Ей первое время будет трудно привыкнуть к жизни в Лагарте, особенно перед свадьбой. Не могла бы ты ей помочь?» «Помочь?» Я все-таки покосилась на мужа, быстро скользнув взглядом по его лицу. «Ты герцогиня Деринг. Кроме того, девушка. Мне кажется, вы найдете темы для обсуждения. Принцессе сейчас нужна подруга». «Хорошо?» — кивнула я. — Ты прав, принцессе действительно придется нелегко. Я постараюсь быть рядом и поддержать ее. — Спасибо. Когда мы выезжали из Аргорайга, я невольно затаила дыхание. Прибытие в город-крепость я запомнила хорошо, как и те эмоции, что нахлынули на меня благодаря волшебному камню. Где-то в глубине души я ждала, что все исчезнет, наваждение развеется — что стоит выехать за ворота, и все станет как прежде. Но нет, ничего, даже не кольнуло. И эмоции никуда не делись, значит, волшебный камень был ни при чем. Он лишь открыл то, в чем я боялась признаться самой себе. «Именно тебя я искал всю жизнь, единственная, моя единственная». «Все в порядке?» — осторожно поинтересовался Мейнер то ли по моему лицу понял что-то, то ли просто почувствовал, но я тихонько вздохнула, уловив исходящую от него заботу и беспокойство. «Нет, все хорошо», — заверила я, раскладывая подушки по местам. «Знаешь, ты, наверное, прав. Мне стоит поспать». Я устроилась поудобнее, обняла себя руками и опустила веки, старательно изображая спящую. А у самой все чувства обострились до предела. Каждый шорох, издаваемый майнером, гулко отзывался в голове. От его аромата кружилась голова, и кожа горела от взгляда. Я знала, что муж смотрит на меня, и ничего не могла с этим поделать. Не знаю, сколько я так лежала, старательно выравнивая дыхание, но в какой-то момент меня действительно сморил сон. Все-таки ночная жизнь для меня была в новинку». Проснулась я ближе к рассвету, ничего не изменилось, разве что тонкая ткань покрывала лежала сверху, не давая мне озябнуть. Подавив зевок, я села и потерла глаза. «Доброе утро!» — тихо поприветствовал демон, который, казалось, за всю ночь так и не сменил положение. «Доброе, мы скоро приедем». Осталось немного. Граница уже пройдена. Неужели? Недоверчиво переспросила я, покосившись в сторону окна. Да? Почему ты меня не разбудил? Мейнер пожал плечами. Ты так сладко спала. Пропустить мимо ушей, не думать, не акцентировать. Это просто слова. А тон, надо проигнорировать и его. Принцесса уже здесь? Складывая покрывало, осведомилась я. Еще нет, они прибудут порталом завтра утром. Хорошо. И все. Наверное, следовало еще что-нибудь сказать, но слова не складывались в предложение, а напряженность только росла. Ты, я прочистила горло, ты говорил, что есть корзина с продуктами. Поесть было. «Прекрасные идеи. Во время трапезы можно сосредоточиться на еде и не размышлять о том, как быть дальше, что говорить и что делать, как смотреть в глаза, не теряясь от переполняющих эмоций». «Да, конечно, сейчас». Мейнер подсел ближе и, внезапно наклонившись, дотронулся до пола кареты. «Что ты делаешь?» — только и успела произнести я, как вдруг раздался щелчок. Крышка люка в полу, до этого практически незаметная, медленно отползла в сторону, и оттуда поднялся небольшой круглый столик, в центре которого стояла плетеная корзина, доверху заполненная продуктами. Здесь нашлись и кругляши колбасы, и головка сыра, и ветчина в оплетке, ароматный хлеб с хрустящей корочкой, румяные пирожки, украшенные косичками и колосками пшеницы свежие овощи, зелени, фрукты с румяными бачками. А еще запотевшая бутыль с соком знакомого желтого цвета. Отдельно лежали тканевые салфетки с вышитым узором и столовые приборы. «Ничего себе! Даже не представляла, что такое существует!» «Я знал, что тебе понравится», — улыбнулся Мейнер, отрезая большой ломоть хлеба. Сверху положил кусочек колбасы, сыр, зелень. «Держи». Я приняла угощение. Тут же, откусив бутерброд, зажмурилась от удовольствия. А демон уже налил мне сока в стакан. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» — поблагодарила я и снова откусила кусочек. А Мейнер неожиданно подался вперед и осторожно коснулся моего подбородка. Я замерла, ощутив тепло его рук. «Крошки!» — с улыбкой произнес он, продемонстрировав их мне. «Спасибо!» Муж кивнул и начал сооружать бутерброд себе. После бутерброда я потянулась к пирожку. Мне достался с малиной, а демону с капустой. Следом настала очередь фруктов. «Я больше не могу!» — простонала я, откидываясь на подушке. «А я, пожалуй, съем еще!» — заявил демон, — откусывая очередной пирожок. «И с чем попался?» «Сыр с зеленью». Я кивнула, устраиваясь поудобнее, чтобы уменьшить давление на живот. Так, хотелось погладить его, но это выглядело бы слишком неприличным. «Значит, завтра утром?» «Да», — кивнул демон, вытирая руки о салфетку. «И что мне делать целый день?» «Можешь попрактиковаться в магии. Я готов помочь». «Да», — кивнула я. «Каргерайт, меня придушит, узнав, что я совсем забросила занятия». «Ты не забросила. Так сложились обстоятельства». «В любом случае, пора вернуться к занятиям», — поглаживая одну из подушек, заявила я. «В сложившейся ситуации стоит быть готовой ко всему» к любому удару. Нельзя оставаться беззащитной». Мейнер снова что-то нажал, и столик с корзинкой опустился вниз. А уже через полчаса мы прибыли на место стоянки. Демон проводил меня в личный шатер, приставил охрану, слуг и удалился, оставив одну, как я и хотела. Немного помаявшись от безделья, Я переоделась в свободные штаны и закрывающую бедра тунику и решила попрактиковаться. Ничего серьезного или опасного. Сначала медитация, чтобы заглянуть в себя и привыкнуть к новому уровню магии и резерва, затем заклинания. Все, как учил Каргерайт. Потом шли самые простые действия – поджечь свечу, заморозить воду, поднять в воздух перышко. Удивительно, но сила слушалась намного лучше, чем до этого. Совсем как раньше. Бесследно исчезли неприятные ощущения, хаотичные метания и страх, что я не справлюсь и все испорчу. Я снова стала собой, только с гораздо большим резервом. Набравшись смелости и предварительно окружив место тренировки защитными кристаллами, я решила попробовать более опасные и серьезные заклинания. Сначала вызвала огненный шарик. Он красиво переливался всеми оттенками красного и оранжевого в моих руках, но не обжигал. Потом создала небольшой вихрь. Он кружил на ладони, ласково касаясь воздушными потоками моего лица. Все вышло очень легко, будто играючи. Я подбросила вверх небольшой энергетический разряд и со смехом его поймала чувство, как импульсы приятно щекочут кожу, и не сразу поняла, что в шатре уже не одна. «Я смотрю, ты делаешь успехи», — заметил Мейнер, застыв в проеме темной фигурой с руками в карманах брюк и пронзительным взглядом черных глаз. «Тренируюсь», — виновато пробормотала я, быстро загасив шарик. «Вероятно, не стоило так рисковать без него». «Надо же». «Что?» Я обложилась кристаллами, никакого риска, никакой опасности. Тут же принялась оправдываться я. «Он помог тебе», — совершенно спокойно сообщил Мейнер, даже не думая ругаться. «Кто?» — растерялась я. «Древний. Древний помог с резервом. Тебе больше не нужны тренировки, ты можешь пользоваться магией, как прежде. Он стабилизировал тебя». Я осмотрела свои ладони и только потом перевела взгляд на мужа. «Правда?» «Да». «Ты же сама это поняла, только не поверила». «Наверное». Наклонившись, я отодвинула один из кристаллов, размыкая защитное поле. «Значит, все закончилось?» «Я думаю, только началось», — улыбнулся Мейнер. Э, «Хочешь пообедать со мной?» Судя по всему, он ожидал отказа. Честно признаться, мелькала такая мысль, но быстро пропала. «Почему я должна была прятаться и скрываться? Почему должна бояться?» «Отличная идея!» — улыбнулась я, вытирая ладони о штаны. «Только мне, наверное, стоит переодеться». Кое-где на тунике проступили влажные пятна от пота, а еще в ткань намертво въелся аромат гарри. «Не надо!» — отозвался демон. «Ты отлично выглядишь. Кроме того, мы с тобой будем вдвоем. Зачем эти церемонии?» «Ты прав». Буквально в течение пяти минут слуги накрыли богатый стол, и мы уселись. Я и в самом деле проголодалась. Магическая практика забрала много сил, поэтому первые минут 10-15 я была занята лишь тем, что поглощала пищу. А когда утолила первый голод — Настроение заметно повысилось, став благодушным. У меня возникло желание побеседовать. «Оказалось, что я тебя не знаю», — произнесла я, наблюдая за мужем. Не донеся вилку до рта, Мейнер настороженно покосился на меня. «Спрашивай, отвечу на любой вопрос. Скрывать мне теперь нечего». «Действительно», — усмехнулась я, — «теперь нечего». Однако я решила не торопиться, разрезала кусок мяса на три равные части и только потом поинтересовалась. «Почему ты отказывался стать правителем?» «Не хотел. Разве не все желают власти?» «Ты думаешь, мне нужна власть, Ник?» — улыбнулся демон. Бросив на меня любопытный взгляд, он потянулся за стаканом с водой. Ты моя единственная. Не знаю. Мы оба прекрасно понимали, что я лгу, и оба принимали это. Я воин, Ник. Почти всю жизнь я сражаюсь. В Лагарте практически ничего не знают о моих приключениях, если только в виде сказок и мифов. Но я довольно знаменит. В его голосе Не звучало ни капли бахвальства или гордыни, лишь усталая уверенность и даже легкая неловкость. Демон явно сражался не ради почести и прочего. Неужели? Да. И чем же ты так знаменит? Я устроилась поудобнее и сделала глоток сладкого сока с легкой кислинкой. Мейнер ответил не сразу, усмехнувшись, провел ладонью по щеке, словно проверил длину щетины. «Сложно так сразу сказать. Например, я воевал с дикими драконами. Парочку сам убил, а остальных поймал и отправил на приручение». «Правда?» — с недоверием хмыкнула я. «Да». «Зубастые твари. Один даже чуть не отправил меня в чистилище», — тихо признался Тайшир, сверкнув черными глазами. А еще я признанный охотник на мантикор. «Ой, их только на картинках видела!» «И хорошо!» — помрачнев, кивнул муж. «Те еще твари! С телом льва, хвостом скорпиона, крыльями и рогами, обожающие человеческое мясо. Прости!» Едва не подавившись, я поспешно отложила в сторону вилку. Аппетит моментально пропал. «Извини» я не специально повторил мейнер о чем мы говорили а да еще была битва утопий один из самых больших прорывов в твари пустоты за множество столетий кого там только не было кстати ваши маги тоже принимали участие да были истории о битве утопий, — пробормотала я нахмурившись в попытке вспомнить странно но няня мне их почти не рассказывала Много разных историй и сказок знала, а про это молчала. «Из-за меня. Скорее всего, герцог Альбери запретил упоминать меня и все, что со мной связано», — усмехнулся Мейнер. Я рассеянно кивнула, продолжая рыться в памяти. Ведь, несмотря на наказ отца, какие-то истории до меня доходили, например о могущественном рогатом демоне, что летал на крыльях тьмы, сокрушая врагов своим огненным мечом. «Великий демон пустоши!» — пробормотал я. «Значит, все-таки слышала обо мне», — улыбнулся Тайшер. «Очень мало. Скрыть разочарование оказалось сложно. Я бы послушала сказки о нем, даже сейчас, став взрослой. Они, наверное, жуть какие интересные». А еще был прорыв на хребте Агатир. Не такой серьезный, но масштабный. Перечислять можно долго. «Вся жизнь, состоящая из битв, потерь и крови. Неужели тебе такое нравилось?» «Я не знал другого», — пожал плечами Майнер. «Привык быть всегда в центре событий, сражаться за мир». «А семья?» «У меня много братьев и сестер, а еще куча племянников и племянниц. Кстати, я популярный дядюшка», — широко улыбнувшись, продолжал демон. «Каких только сокровищ им не привозил. Клык дракона, чешую гармордийского питона». «Того, который достигает 20 метров?» «Он самый». «Зазеваешься и зажмет в кольца, задушит. А еще перо птицы Корс» коготь, мантикоры. Настоящее сокровище, вздохнула я, представив радость детей от таких подарков. И как же ты стал повелителем Аргарайга? Бывший повелитель был моим учителем и наставником, моим другом. Он... он погиб? чего же? Живет в Аргарайге с семьей и радуется свободе. Я обязательно вас познакомлю. Осекшись, Он быстро покосился на меня и добавил виновато, если ты захочешь. Слышала тебя уговорил древний, задала я следующий вопрос, не отреагировав на его предложение. Мы это сложно назвать уговором. Меня просто поставили перед фактом. И ты смирился? Не совсем. Но готов с честью выполнить свой долг по сохранению нашего мира. «Думаешь, мир хочет, чтобы его сохранили?» «Возможно». Рассеянно отозвался Мейнер, облокотившись на подушке. От его взгляда загорели щеки. Ник вдруг тихо, но серьезно позвал муж. «М? «Твой отец». Наваждение и томление как рукой сняло. Я едва не уронила стакан, который вновь поднесла к губам, испуганно взглянув на мужа. «Что? Тебе что-то известно?» Герцог в лагарте. «Что? Дома? Он дома? Почему ты молчал? Нам надо...» Я вскочила, собираясь в тот же миг сорваться домой и плевать на расстояние опасности. «Папа вернулся домой! Он был дома!» «Сядь! Он не дома, Ник!» Тут же осадил меня демон. «Но в столице. Я практически в этом уверен». «Что?» — не поняла я, послушно опускаясь на подушки. «Заговорщикам нужна печать власти. И только твой отец знает, где она. Разумно, если его тайно доставили в столицу». «Да, наверное, что-то в этом было. А Брэндон?» «Если он жив, то находится там же», — помедлив, предположил муж. «Думаешь, я сглотнула, внезапно поняв причину его заминки. Думаешь, его убили?» «Зачем оставлять твоего отца в живых, я представляю. Но твой кузен...» — не стал мне лгать, Мейнер. «Нет, не хочу это слышать. Я... я буду надеяться до последнего», — перебила я демона. «Так ты уверен, что они в столице?» Да, приближается самое удачное время для переворота. Какое время? Свадьба принца. Сама подумай. На празднике соберется вся знать, все высшее общество и королевская семья. Отличное время для удара. У меня по спине пробежал холодок. Тогда стоит отменить свадьбу или перенести, пока заговорщики не будут пойманы. Это не выход, Ник. Нельзя прятаться от проблем. Они все равно найдут. Просто надо быть готовыми ко всему. После обеда я вновь занялась тренировками. Мейнор разрешил, только просил использовать защитные кристаллы. «Я тебе доверяю, но безопасность превыше всего», — проговорил он, прежде чем оставить меня одну. Я согласилась и проверяла свои способности, до сих пор боясь поверить, что это правда что магия дается мне легко и больше не надо закрываться и бояться лишний раз вздохнуть. Хотя разница была и огромная, мой резерв не кончался. Если раньше я себя неизменно одергивала, следила за его наполненностью и при приближении к половине заставляла себя притормозить, то сейчас все происходило иначе. Я потела, тренировалась, чувствуя, как от усталости сводят судорогой пальцы, а даже к четверти потенциала и не приблизилась. В какой-то момент поняла, что хватит, да и время близилось к вечеру. Слуги приготовили ванну, в которой я отмокала почти час и даже слегка задремала. Выбравшись, надела сорочку и отправилась спать. Наверное, сначала следовало поесть, но я слишком устала и решила не издеваться над организмом. Он больше жаждал сна, чем пищи. Проснулась я резко. Просто вздохнула и открыла глаза. В шатре было тихо и темно. Лишь тусклый светильник в углу немного рассеивал мрак. Сладко потянувшись, я села в кровати и поняла, что выспалась. Поднявшись, накинула на плечи халат из темно-синего шелка, расшитого звездами. Обула легкие тапочки из мягкой кожи и прошлась по шатру. Темно. Судя по всему, стояла глубокая ночь. Слуг не наблюдалось. Подойдя к выходу, я осторожно откинула полок и выглянула наружу. Точно, ночь. Прохладный ветер коснулся кожи, вызывая по телу легкие мурашки. Тишина. А над головой рос звезд, от взгляда, на которые кружилась голова. «Госпожа!» — тихо позвал охранник, возникнув словно из ниоткуда. «Все в порядке», — отмахнулась я, выходя на улицу и поправляя завязки халата. Там, впереди, я уже успела заметить одинокую фигуру мужа. Его светлая рубашка ярким пятном выделялась в темноте. Засунув руки в карман и брюк, Мейнер стоял, задрав голову вверх и рассматривая небосвод. Волосы он не стал собирать в короткий хвост, и теперь ветер легко играл прядями, то поднимая их, то опуская. Глядя на него, я внезапно осознала его одиночество. Всегда один, даже в окружении семьи или подданных. Он всегда был один, всегда особняком. Я это заметила еще в Лагарте. Толпа веселящихся аристократов и его молчаливая фигура в центре. Тогда я решила, что все это из-за его расы, но нет, он всегда был таким. Вспомнить даже, как расступалась перед ним толпа, там, на площади. Сердце сжалось от щемящей тоски. Нет, я испытывала не жалость. Просто я не могла обижать его жалостью. Это было нечто другое, понимание и принятие. «Вы свободны», — прошептала я, отослав охранника, а сама медленно двинулась в сторону демона, который продолжал стоять на вершине холма. Конечно, он слышал мое приближение. Бесшумно двигаться я не умела и... От каждого шага из-под ног выскакивали камешки, которые с тихим шорохом разлетались в разные стороны. «Почему ты не спишь?» Тихо поинтересовался Мейнер, когда расстояние между нами уменьшилось до пары метров. Он не изменил положение, продолжая любоваться звездным небом. «А ты?» «Мы рядом с пустошью. Здесь ночью никто не спит. «А почему ты встала?» Выспалась. Муж вздохнул и повернул ко мне голову. В темноте его зрачков отразились звезды. «Ты не ела». От такого беспокойства за меня на душе внезапно стало совсем легко. «Устала и захотела спать», — пояснила я, вставая рядом и обнимая себя за плечи. Вроде было не холодно, но легкий порыв ветра заставил поежиться. «Замерзла?» — тут же заметил мое движение Мейнер. «Нет», — улыбнулась я, убирая волосы с лица. «Хорошо? Устала от жары». «В Лагарте сейчас зима». «Да, удивительный контраст. Я набрала полную грудь воздуха, наслаждаясь сладким запахом песка, солнца и степных трав. Как здесь хорошо. Нравится?» Да. Я никогда особо не жаловала столицу, почти всю жизнь прожила за городом в Босфорте. Люблю эту тишину, звездное небо, хоть и в Лагарте звезд меньше, множество запахов. — А что еще ты любишь? — тихо спросил муж, поворачиваясь ко мне. Вроде простой вопрос, а с ответом я не нашлась. Хотелось что-то сказать, но не выходило. «Не знаю», — смущенно улыбнулась я, отводя взгляд. «Я люблю читать». «У папы шикарная библиотека в замке. У меня даже имелось свое собственное место». «Неужели?» «Да. Одно из окон выходит в сад, на беседку. Подоконники там широкие, и я могла удобно расположиться, окружив себя подушками. А если задернуть шторку...» то можно вообще отгородиться от всего мира. Я тебе обязательно покажу, когда мы окажемся в Босфорте». Мейнер кивнул, продолжая смотреть на меня с легкой улыбкой. «А еще папа часто брал меня на рыбалку. С охотой не срослось, не могу убивать зверей, а рыбалку люблю. У нас чудесное озеро, в котором водится множество разной рыбы. Папа специально запрудил его. Брендон тоже с нами рыбачил». Знаешь, я тихо рассмеялась своим воспоминанием. Мы с ним в детстве жутко конфликтовали, но без ненависти, а как брат с сестрой. Он подсовывал мне уже и лягушек, а я поджигала его ботинки, морозила чай в кружке. Однажды пробралась в спальню и остудила воду в его ванной, да так, что она покрылась коркой. «Ох, как папа ругался!» «Тебе сложно было привыкнуть к нему». «К Брэндону?» «Нет. Мне было два или три года, когда он появился в доме. Взрослый, несчастный мальчик. В детстве ему досталось. Дальняя ветвь, забытая и заброшенная, им приходилось с утра до ночи работать на ферме. Брэндон ничего не рассказывал, но я видела шрамы на его руках». «Почему герцог выбрал его?» Ведь, я так понимаю, Форман тоже претендовал на титул наследника. Не знаю, меня никогда не интересовал этот вопрос. Я же была совсем малюткой и даже обрадовалась появлению нового родственника. Я знаю, что Брэндон старший из шести детей, у него пять братьев. Папа официально усыновил его, признав наследником, и взял с его родителей расписку что они не будут претендовать на сына и его будущее, вручил крупную сумму денег, заставил оборвать все нити. Жестоко? Уверенно, Брэндон от этого только выиграл. Брэндон, кузен, ставший старшим братом, неужели его уже нет в нашем мире? Все будет хорошо. Мы найдем их. Тихо пообещал Мейнер, смахивая слезинку застывшую на моих ресницах. Я тебе обещаю. Я кивнула. Наверное, пора вернуться в шатер. Завтра утром нас ждет встреча с принцессой. Я должна быть во всеоружии. Хорошо, кивнул демон, убирая руки за спину. Спокойной ночи. Я неловко потопталась на месте. Спокойной ночи. Вздох, кивок, я ушла, спиной чувствуя взгляд мужа, не обжигающий, но такой, что внутри все замирало от непонятных эмоций, хотелось обернуться и броситься назад, оказаться в его объятиях, где так спокойно и легко. Рано. Скользнув вглубь шатра, я перевела дыхание и легла спать. Завтра нас и в самом деле ждал сложный день. На восходе солнца, когда жара и зной еще не вступили в свои права, мы с мужем отправились встречать гостей. Хотя отправились не совсем, характеризовало наше действие. Скорее вышли на небольшую площадку перед шатрами. Я тщательно подготовилась к встрече с принцессой. Для начала долго и придирчиво выбирала наряд, пока не остановилась на золотисто-желтом комплекте. Нижнее платье было темнее, словно расплавленное золото, а верхняя невесомая накидка намного светлее и украшена золотистой вышивкой в виде цветов и диковинных птиц. Волосы, заколотые с левой стороны красивой заколкой с золотом и сверкающими бриллиантами, свободной волной падали на правое плечо. Служанка принесла ларец с драгоценностями, где я выбрала серьги, колье, браслеты и кольца. Возражать и играть в гордость я не собиралась, не тот случай. Являясь не только герцогиней Альбери, но и супругой повелителя Аргарайга, я должна была выглядеть соответственно, тем более на встрече с королевской особой. Одной одеждой и украшениями я не ограничилась. На манер жительниц пустоши подвела глаза черным карандашом, добавила золотистой краски на веки, немного румян на щеке а губы покрыла легким блеском. Нанесла духи за ушками и на запястье, совсем немного, чтобы создать легкий, ненавязчивый аромат. Я специально оделась в традициях пустоши, чтобы показать переход к народу своего мужа, продемонстрировать, что чту традиции его мира. Потому что то же самое предстояло сделать и принцессе Софире. Придирчиво осмотрев себя в зеркаль, я довольно кивнула и вышла из шатра, где меня уже ждал Мейнер. Его потемнейший взгляд со всполохами пламени и приподнятые уголки губ стали лучшей наградой. «Ты такая красивая!» — произнес он хрипло, подавая мне руку. «Спасибо. Ты тоже!» — улыбнулась в ответ. Сегодня он облачился в темный камзол, белую рубашку и черные брюки, а волосы собрал на затылке в короткий хвост. «Кое-чего не хватает», — задорно улыбнулся Мейнер, проводя ладонью над камзолом. И тут же в кармашке появился платок такого же желтого цвета, как мой наряд. «Теперь лучше?» «Удивительно, но этот крохотный клочок ткани словно сделал нас ближе, объединил в пару». «Понимаю, звучит глупо, но мы и так были парой. Но желтый платок словно символ, крохотная нить, которая оказалась крепче любых слов, сомнений и переживаний. Я и Мейнер, муж и жена. Союз, одобренный двумя богами. Уже тогда мне следовало насторожиться и догадаться, что игры в брак не будет» что мы единое целое, боги, видели это, древний понял, а мы, как малые дети, все боялись, придумывали что-то, лгали и скрывались. Я упорно цеплялась за это заблуждение, боясь поверить, что неожиданно, сама, того не понимая, получила самый ценный дар из всех возможных — любовь. «Намного лучше», — согласилась я внезапно охрипшим голосом. Мейнер внимательнее посмотрел на меня — сжимая ладошку в своей руке. Понял? Догадался? Я понятия не имела. И сама пока не представляла, что делать с откровением, озарившим меня сейчас. Одно я понимала точно. Как раньше уже не будет. Но сделать этот последний шаг было невероятно сложно. Словно броситься в омут с головой. Вдруг реальность будет не так прекрасна, как мои фантазии и мечты. Разочароваться я боялась. «Все в порядке?» — осторожно спросил демон, пытаясь поймать мой взгляд, который я старательно прятала от него. «Да, все хорошо. Волнуюсь перед встречей с принцессой». Супруг не поверил, но и допытываться не стал, за что я почувствовала к нему искреннюю благодарность. «Не переживай, ты справишься». Ждать пришлось совсем недолго. пару минут, и перед нами засверкал портал. Первым из него вышел Теир-Оир, брат моего мужа. Коротко кивнув, он отступил в сторону. Затем показались двое. Тайгер, глава королевской охраны, и сам наследный принц, который, пьяно улыбаясь, едва стоял на ногах. А вот и наша прекрасная пара! Громко объявил Гайтар, радостно улыбаясь и махая нам рукой. Причем движение было таким резким, что крон принца повело в сторону и лишь помощь Тайгера не дала тому свалиться на землю. Мейнер, дружище, как вы тут не успели наделать маленьких демонят, о которых так мечтает мой отец? Я замерла от неожиданности и возмущения, даже краснеть не стала. Разве можно такое произносить вслух? «Доброе утро, Ваше Высочество! Рады вас видеть в добром здравии!» — сдержанно отозвался Мейнер. «Да, только утро, а Гаэтар уже напился. Неужели проклятие крови брало свое? Раньше принц не позволял себе подобного». «Да какое оно доброе! хихикнул принц, отступая, а потом сделал страшные глаза и громким шепотом сообщил. «Ты еще не видел эту?» Это принцесса Софири, появилась буквально пару секунд спустя. Красивая. Настолько красивая, что дух захватывала. Стройная и миниатюрная, как статуэтка. Густые медные волосы были собраны в тяжелый узел и украшены дорогим гребнем. На фарфоровой, почти прозрачной коже ярко выделялись алые губы, аккуратный носик и огромные темно-серые глаза в окружении густых черных ресниц. Платье из нежно-зеленого шелка смотрелось на ней идеально, подчеркивая тонкую талию, небольшую грудь и стройные ноги. Тонкие ниточки сережек с крупными камнями на конце удлиняли лицо. Ожерелье с дорогими самоцветами притягивало взгляд к изящным ключицам с матовой кожей. В сопровождении двух молчаливых служанок девушка величественно подошла к нам, демонстративно игнорируя пьяного жениха. «Мое почтение, Мэйн-Ойер, повелитель Аргарайга", мягким бархатным голосом произнесла она, кивком приветствуя моего супруга. «Принцесса!» Демон тоже склонил голову. «Надеюсь, ваше путешествие было коротким и приятным». «Я бы не назвала это приятным», — сухо ответила принцесса, переводя взгляд серых глаз на меня. «А это ваша супруга?» «Ваше высочество, позвольте представить», — торжественно проговорил Мейнер. «Принцесса Сафири, дочь короля Маринай, а это Николета Деринг, герцогиня Альбери». «Моя единственная». Сердце замерло и тут же забилось быстрее, разгоняя кровь по венам и заставляя щеки окраситься ярким румянцем. «Ты моя единственная, Ник». Теперь об этом узнали все. Краем глаза я успела заметить на лице «Ты, Ир, Оира одобрительную улыбку, которая тут же исчезла. Что ж, ему будет что рассказать матери». Я присела в реверансе, почтительно склонив голову. «Для меня честь познакомиться с вами, Ваше Высочество. Несколько секунд молчания. Встаньте, вы супруга-повелителя Аргарайга. райга Это мне следует преклоняться перед вами, герцогиня Альбери?» — сдержанно заметила девушка. «Вы дочь герцога Альбери, не так ли?» «Да», — выпрямляясь, ответила я. «Я слышала о вашей трагедии. Примите мои соболезнования. Я знала вашего отца не так хорошо, как хотелось бы, но знала. Самоцветы с его шахт были ценнейшими». «Мы вернем шахты себе», — уверенно заявил я. «Не сомневаюсь». Принцесса сдержанно улыбнулась мне и вновь обратилась к Мейнору. «Переход был сложным. Я хотела бы отдохнуть». «Конечно. Жизнь моя, составишь компанию, принцессе?» Демон перевел взгляд, и меня словно разрядом ударило. Мейнер ничего не сделал ни словом, ни жестом, а внутри словно огонек зажегся, и его жар прошелся по всему телу. «Разумеется, — поспешно согласилась я, стараясь скрыть смущение, и если я, конечно, не помешаю. Я буду рада и дальше продолжить общение, герцогиня» отозвалась принцесса, задержав взгляд на моем демоне. «Ох уж эти бабьи разговоры! Мэйнер, а тут есть что выпить?» — вмешался принц. «Жутко хочется пить, аж в горле пересохло». Принцесса вздрогнула, губы слегка скривились, но больше она ничем не выдала свое отношение к жениху и его состоянию. Она держалась как истинная особа королевской крови. Мне даже стало жаль ее. Хотя не думаю, что мою жалость Сафири оценила бы по достоинству. Мэн Оир, мне пора возвращаться, сообщил тейр Оир, подходя. Давай поговорим перед отправкой. Конечно. Пришла пора вмешаться. Прошу за мной. «Ваше высочество!» — вежливо улыбнулась я, провожая невесту принца и будущую королеву к выделенному для нее шатру. Сначала все шло нормально. Девушка и две ее служанки зашли, занесли вещи. Я предложила выпить прохладной воды, отдохнуть, спросила, нужно ли чего-нибудь, могу ли я помочь, а Софири вздрогнула и вдруг тихо ответила. «Остановите все это!» Я замерла от неожиданности, решив, что ослышалась. «Простите, вы... вы видели это?» — прохрипела она и заметалась по шатру. Куда делись спокойствие, благородство и уверенность, принцесса едва дышала, нервно теребя браслет на запястье. «Вам плохо?» — осторожно уточнила я, осматриваясь. «Куда-то делись служанки...» только суетились рядом и будто в миг испарились, оставив нас от них. «А мне может быть хорошо?» — выдохнула принцесса, останавливаясь и сверля меня каким-то обреченно злым взглядом. Эм, «Простите, я не понимаю». «Все вы понимаете. Скажите, как может быть хорошо, когда моим мужем должен стать этот пинчуга?» Я прочистила горло, отчаянно пытаясь подобрать слова. К такому повороту я точно не готовилась. «Принц Гайтар просто нервничает. Уверена, это пройдет». «Нервничает!» — резко бросила она, и в глубине серых глаз полыхнули молнии. «Он нервничает? А каково мне?» Это я должна оставить свою родину, свою семью и дом, чтобы уехать неизвестно куда. Это я должна буду стать женой жалкого неудачника, который пьет с утра до ночи. Это я должна буду лечь с ним в постель, раздвинуть ноги с радостью, играя роль племенной кобылы. Софири вдруг рыкнула и буквально упала на подушки, пряча лицо в руках. Ее тонкие плечи затряслись от рыданий. Не знаю, как принцесса, а я испытывала ужасную неловкость. «Ваше Высочество, нервно позвала я, не знаю, что делать. Ее служанки до сих пор отсутствовали. Имела ли я право подойти к ней, дотронуться, утешить? Мы и знакомы-то были всего полчаса. Вдруг это вольность, за которую меня не простят?» Она ничего больше не говорила, лишь плечи тряслись и периодически доносились сдерживаемые всхлипывания. Я решилась, осторожно присела рядом и коснулась плеча. «Ваше Высочество, вам сейчас тяжело, я понимаю». Девушка вдруг дернулась, поворачиваясь ко мне. «Это и правда так неприятно?» «Что?» — не поняла я, убирая руку. «Делить постель с мужчиной», — громко всхлипнув, спросила София. А глаза неожиданно цепко изучали меня. Мама перед отъездом мне целую лекцию прочитала. «Лежи, молчи, терпи! Выполни свой долг!» «Неужели долг именно такой?» Судя по жару на щеках, я покраснела, причем сильно. А еще смутилась и растерялась. Она спрашивала меня о супружеской близости. «Да, точно, именно о ней!» и смотрела так пытливо, даже жадно. Тут не отделаешься шуткой или парой незначительных фраз. Сразу раскусит и поймает на лжи. Что я должна ответить? Ведь я уже несколько недель замужем за Мейнером, и уж точно должна знать все прелести. Я знала, но чисто с теоретической точки зрения. И как выпутаться, не выдав себя? Не могу же я признаться, что мы еще... Не дошли до данной стадии, но уже близки. Муж ждет моего шага, а я до сих пор боюсь. А Софири продолжала смотреть так пристально, что я не могла промолчать. Это совсем не так? А как? У моих родителей брак договорной, но вы... Я же видела, как Мэнуир на вас смотрел. Вы точно вышли замуж по любви? Ох... Если бы она только знала правду. Хотя хорошо, что не знает. «Как все произошло у вас?» Продолжала Софири. «Понимаю, с молоденькими девушками такое нельзя обсуждать, тема запретная, но я должна знать, до свадьбы так мало времени, а я... я осталась совсем одна. Это больно? Делить постель с мужем? И правда так больно?» Придется врать. Я отвела взгляд и осторожно начала. Не совсем так. Больно бывает только в начале процесса, а потом все иначе. И как это? Как описать то, о чем я читала лишь в револьных романах и слышала в обрывках рассказов девчонок из Академии, которые не слишком-то стремились сохранить свою честь? Волшебно. Я вспомнила наш поцелуй с демоном, Прикосновение рук, жар по коже, мелкую дрожь, искры вокруг и узел желания, скрутившийся в животе. Вспомнила и вспыхнула, внезапно поняв, что у нас будет не хуже. От его прикосновений все плавится внутри. Тихо, но твердо произнесла я. Все теряет смысл, исчезает, растворяется. Я сама исчезаю. Уже ничего не важно, кроме нас. Софири кивнула, схлипнув. «Я бы тоже так хотела», — призналась девушка, — «как у вас. Чтобы внутри все замирало, чтобы хотелось раствориться. Жаль, это невозможно». «Отчего же?» — я все-таки решилась и сжала ее руку. «Принц, красивый молодой мужчина, не старик. Да, сейчас он переживает трудное время, но я уверена, что совсем скоро все изменится. Мы. Найдем печать, и проклятие спадет. Может, тогда эти двое будут счастливы? Я очень хотела в это верить. Спасибо. Сдержанно отозвалась принцесса, сжав мою руку в ответ. Большое спасибо. Сомневаюсь, но благодарю за поддержку. На этом момент откровение закончился. Пора было и честь знать. «Вы не голодны?» — бодро поинтересовалась я, поднимаясь. «Знаете, я здесь недавно и тоже не успела привыкнуть к местным блюдам, но, заверяю, все очень вкусно». «Вам идет этот наряд?» — неожиданно заметила Софири, быстро осмотрев меня. «Точно?» — я неловко расправила ткань юбки. «Мой муж-повелитель Аргарайга. Надо соответствовать». «Да». «Сам повелитель Аргарайга», — отозвалась принцесса. «Я столько легенд о нем слышала, столько сказок. Он удивительный мужчина. Знаете, Мэйн-Аир был моим идеалом. Да и сейчас о таком можно только мечтать», — закончила Софири с тихим вздохом. «Я даже завидую вам немного». «Мне?» — растерялась я. Когда они с принцем приезжали договариваться с отцом, девушка снова вздохнула. Я втайне мечтала, чтобы моей руки просил он. мэйн Уир был так добр ко мне. Рассказывал истории, даже подарил цветы. Он всегда проявлял больше внимания, чем принц, и смотрел так, что сердце замирало от восторга. Я почти поверила в невозможное. Конечно, это было до вашей поспешной свадьбы. Конечно. Пробормотала я. Меня кольнуло. Не сильно так, слегка. Кольнуло, но не отпустило. Неприятный червячок въелся в сердце, вызывая не слишком радостные эмоции. Это что? Ревность? Я ревную Мейнера к принцессе? Я присмотрелась к ней получше. Красивая, очень красивая. Идеальная кожа, фигура. Такую хотелось оберегать, ухаживать и защищать. Она как нежный хрупкий цветок. А волосы какие шикарные, медные. И глаза словно грозовое небо так и притягивают. Эмоции стали еще более неприятными. Ведь если сравнивать, то внешне я принцессе проигрывала. Не была так изящна, мила и воспитана. Да и я... Покорности говорить нечего. Кроме того, я сама заставила мужа на мне жениться, а потом еще и отругала его из-за этого. «Знаете, я бы все-таки перекусила», — решила она, даже не догадываясь, какие мысли в этот миг крутились у меня в голове. И хорошо, что не догадывалась. «Что вы предложите?» «Спокойно, Ник. Ты его жена» а принцесса скоро станет женой Гаэтара. Ревность точно не имеет смысла, это глупо. «Сейчас что-нибудь придумаем», — сдержанно ответила я, направляясь в сторону выхода. «Я распоряжусь принести закуски и напитки, заодно поищу ваших служанок, куда они пропали, а вам стоит отдохнуть». «Герцогиня», — я обернулась. «Спасибо вам за помощь». Рада служить вам. Я покинула шатер. Вдох-выдох. Успокоиться. Дарил цветы. Ничего такого не случилось. Совсем. Это были просто слова. Смотрел так, что сердце замирало от восторга. Я почти поверила в невозможное. Ноги сами принесли меня к нужному шатру. Мейнер. Находился в нем не один. Неудивительно. С ним были принц Гейтар и Тейр-Оир, хотя я думала, что он уже ушел порталами. Чисто мужская компания. Ник. Взгляд черных глаз невидимой лаской прошелся по телу, возвращая утраченное спокойствие, но не до конца. — Мы можем поговорить? — тихо попросила я. — Конечно. Никаких лишних вопросов, Просьб подождать или совета прийти позже. Мейнер тут же оказался рядом, глядя на меня прямо и открыто. «Давай выйдем». Мы недалеко отошли, под раскинутый чуть дальше навес. Солнце палило уже во всю мощь. Я зажмурилась, подставляя лицо легкому ветерку, который принес с собой ароматы пустоши и летний зной. «Что-то с принцессой?» Вот зря он вспомнил про принцессу. В голове тут же возникли картинки. Нехорошие картинки. Он с цветами в руках шепчет Софире что-то на ушко, а та смеется, заглядывая ему в глаза. «Она красивая, да?» Я не собиралась этого говорить и спрашивать тоже. Вообще приготовила другую фразу. Пресветлая я выгляжу как ревнивая идиотка». Причем без всякого повода. Ты — моя единственная, Ник. Кто? Принцесса? В голосе мужа прозвучали растерянность и непонимание, а взгляд остался таким же открытым и чистым. Я уже возненавидела себя и это странное чувство. Я ведь никогда не ревновала. Даже зацикленность Мелисы на Филиппе не воспринимала всерьез, а тут... «Да что со мной такое?» «Да, красивая, умная», — ответил демон. «А что случилось?» «Ты ей нравишься». Он все еще не понимал. «И что?» «Ты дарил ей цветы, тогда, когда приезжал в первый раз». «Наверное», — пожал плечами Мэннер, осторожно коснувшись моих волос и пропуская пряди сквозь пальцы, словно сейчас ничего важнее не имелось. «Говорят, — Вы много времени проводили вместе. Кто говорит? Неважно, отмахнулась я. Она принца она зла и вообще не хочет этого брака, продолжила, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Пресветлая, какая же я дура. Он даже не думал о принцессе, а я? Я знаю, отозвался Мейнер, поднимая на меня глаза. Ник. Что-то в его тоне Заставила меня струсить и попытаться сбежать. Я пойду, но демон уже поймал мою руку и отпускать явно не собирался. Знаешь, мне тут в голову пришла одна мысль. «Не стоит», — поспешно проговорила я, внезапно догадавшись, какая именно мысль его посетила. «Ты что, ревнуешь?» — спросил он с надеждой. «Я?» Удивиться получилось почти натурально, но демона так просто не проведешь. Немного, — прищурился он, слегка склонив голову на бок. Глупости? Совсем чуть-чуть. Его взгляд становился все более понимающим. «Вот еще!» — фыркнула я. А сама не могла отвести глаз от улыбки, что, подобно цветку, расцвела на его губах. Никакого превосходства и самоуверенности. Его взгляд светился лишь бесконечной нежностью, которой хотелось утонуть. «С тобой никто и никогда не сравнится», — хрипло заверил Мейнер. «Никогда. С шелком твоих волос, которых так хочется зарыться, ароматом твоего тела, им невозможно надышаться и хочется задохнуться, блеском в твоих глазах они, словно бездонное море. Твоим голосом и смехом, они словно музыка для моего сердца. Ты вся, лишь ты всегда. Я во время его монолога даже дышать боялась. «Надеюсь, я выразился достаточно ясно», — улыбнулся Мейнер. «Да, вполне», — пробормотала я, осторожно убирая руку, «Пойду, а то там принцесса ждет». И банальным образом сбежала. А у самой счастливая улыбка не сходила до самой ночи пока, пока я не увидела их вместе. Нам удалось остаться в разных шатрах, не вызывая подозрений, И Мейнер — объяснил тем, что должен находиться рядом с принцем и поддерживать его в это нелегкое время, помогая вернуться на верный путь. «А как же твоя дорогая женушка?» — хмуро, — вопросил гаетар, которому больше не давали спиртное, заставляя пить воду и холодный морс. Настроение это принцу не поднимало, и он часто срывался, злясь и бросая язвительные комментарии. Особенно доставалось его молчаливой невесте. «Зачем следить за мной, лучше доставь ей удовольствие?» Я едва не подавилась от неожиданности. «Ваше высочество!» — ледяным тоном оборвал его демон. А тому хоть бы что. Трезвый образ жизни явно не шел ему на пользу. — Такую красивую женщину нельзя оставлять одну, дружище. Уведут. «Глупости — Глупости! — сдавленно рассмеялась я, пытаясь хоть немного разрядить обстановку. — Кому меня здесь уводить? — Кто его знает? — протянул принц. — Я бы увел. Дай мне только возможность. Жаль, Мэнер опередил. — Вы мне льстите, — пробормотала я, бросая взгляд на Софири, которая сидела с каменным лицом. Я все больше жалела ее, такая красивая, изящная, словно статуэтка, а ей достался жених, который не замечает и не ценит. «Думаю, Николета переживет без меня одну ночь», — сообщил демон, покосившись на меня. «В конце концов, у нас вся жизнь впереди и множество ночей вместе, как прошлое полное звезд». «Не так ли, жизнь моя?» «Да». «Прошлая ночь, звезды...» «Не знаю, о чем подумали другие, но я-то сразу поняла». «А молчание за столом стало непривычным и каким-то вязким». «Демон звал меня сегодня на свидание, на то же место, в то же время. Мы снова можем побыть наедине, глядя на звезды, разговаривать. Лучше узнавать друг друга». «Когда...» Все отправились отдыхать, я собралась навстречу собственным мужем, вспоминая прошлую ночь, ту нашу встречу и откровенный разговор под звездами, который помог нам стать чуть ближе друг к другу. Накинув халат, пригладила волосы, потом их взбила, снова пригладила, улыбнулась с предвкушением и вышла на улицу. Мейнер действительно ждал меня на том же месте. Вот только на этот раз демон был не один». Рядом стояла принцесса, тесно прижимаясь к моему мужу и спрятав лицо на его груди. А он гладил ее по голове и что-то говорил. Он всегда проявлял больше внимания, чем принц, и смотрел так, что сердце замирало от восторга. Мне словно ножом по сердцу полоснули. Стиснув зубы, я зажмурилась и попыталась взять себя в руки. Может... Мне все это привиделось? Вдруг это игра моего больного воображения? Или я просто сошла с ума от ревности? Но нет. Стоило открыть глаза, как я увидела всю ту же обнимающуюся парочку. Жалость, которую я испытывала к принцессе, мгновенно испарилась. Что она о себе возомнила? Как посмела обнимать моего мужа? Уйти и оставить их наедине? Ну уж нет. Самое главное не стать причиной, дипломатического скандала. Нападение на принцессу мне точно не простят. Я поправила халат, нацепила на лицо улыбку, надеясь, что она не похожа на звериный оскал, и направилась прямо к обнимающейся парочке. «Доброй ночи! Не помешаю?» Громко и немного зловеще произнесла я. Принцесса тут же отлипла от моего мужа, старательно пряча глаза. «Ник!» пробормотал Мейнер. Выглядел он немного виноватым. Это было хорошо, даже замечательно. «Вам тоже не спится, ваше высочество», повернулась я к принцессе. «Да, в палатке очень душно», отозвалась Софири, поправляя тонкую шаль на плечах. «Девушка тоже была в халате, а под ним сорочка, под которой...» «Так, не стоит об этом думать». Выглядела принцесса... Да, отвращение прекрасно. Светлая кожа будто мерцала в ночи, прося прикоснуться. Глаза горели, волосы были заплетены в небрежную косу, которую хотелось распустить. Просто самоочарование и невинность. «Рррррх. «Я тоже не могла уснуть», — прошептала я, подходя и тесно прижимаясь к демону. Картина вздохнула и невесомо коснулась пальцами мужской рубашки. Знаешь, жизнь моя, я переоценила свои возможности. Демон молчал, ожидая продолжения. Зато как напряглось его тело. Я боком ощущала каждый его мускул. Горячая ладонь осторожно заскользила по моей спине, застыв на талии. Правильно, пусть лучше молчит и трогает. Ночь без тебя — настоящее мучение, дорогой. Я добавила в голос немного истомы и желания. Получилось хорошо. По крайней мере, муж испытал весь спектр эмоций и вздрогнул. По его лицу пробежала легкая судорога, в глазах вспыхнуло такое пламя, что я даже немного пожалела о своих словах. Совсем чуть-чуть. А нечего было обниматься с чужими невестами. «Я пойду. Спасибо за все, Мэн Уир. Проговорила принцесса и быстро удалилась. Проводив ее взглядом, я отошла от мужа и любезно поинтересовалась. «И за что же она тебя благодарила?» Так любезно, что еще немного, и зубы заскрипят. «Ник, я не ревную», — поспешно возразила я. «Пусть не думает. Ты сам понимаешь, как все это выглядело. Прошипела я, уже не сдерживаясь. Она плакала. Отличное оправдание. А ты бросился утешать. Какая самоотверженность. Принцесса совсем ребенок, Ник. Она боится будущего, встревожена происходящим. Она всего на год или два младше меня. Я для тебя тоже ребенок? Ты моя жена. Как будто это что-то объясняло и гарантировало. «Для ревности нет причин», — мягко заверил Мейнер. «Я же сказала, что не ревную», — вспыхнула я, злясь на свою реакцию и его покровительственный тон. «Я предупреждаю, а если бы вас застала не я, а Гейтар, как бы ты все объяснял?» «Здесь нечего объяснять». «Ты ей нравишься». Демон тяжело вздохнул, проведя рукой по волосам. «И что?» Люблю я тебя. Первое признание должно было быть не таким. Я же просила не давить на меня. Пробормотала я разом, растеряв весь свой пыл и злость. А я не давлю. Лишь говорю, что ничто не может изменить моих чувств к тебе. Не стоит сомневаться во мне, Ник. Для меня не существует других. Лишь ты. Всегда ты. Демон поймал мою руку и поднес к губам. «Опаляю кожу дыханием, но этого хватило, чтобы по телу пробежали искры и стало трудно дышать. Я рад, что ты пришла. В шатре было душно, тут же попыталась оправдаться я. И все-таки я рад, что ты здесь. Мне понравились наши разговоры, мне хочется узнать тебя лучше». «Боюсь, сегодня не получится», — вырвала у него руку. Поздно уже. Спать хочу. Ник. Спокойной ночи, дорогой супруг. Глупо, но я была слишком зла, слишком взволнована и запутана. А в таких случаях лучше оставить все до утра. Может, завтра станет легче.